«Мама Му в темноте». Накануне Рождества жена хозяина зажгла звезду адвента для коров. Коровник заиграл яркими красками. Мама Му стояла у окна и смотрела в темноту. «На небе горят все звезды», — сказала она. «Какая прекрасная ночь!» «Но что это за странная звезда?» «Она ныряет, прыгает, летит сюда, она все ближе!» «Она говорит, Карр, о, это же Ворон!» Она открыла окно, и Ворон влетел. «Привет, Ворон, рада тебя видеть!» Сказала мама Му. «Привет, мама Му!» Сказал Ворон. «Я сегодня прихватил с собой замечательный карманный фонарик!» Ворон посветил прямо в глаза маме Му. Она прищурилась. Он положил фонарик на подоконник. «Фонарик будет здесь, словно свечка», — сказал он. «Как странно, что твой фонарик как овечка», — сказала мама Му. «Мой фонарик как что?» — спросил ворон. «Как овечка». «Свечка, так это называется», — сказал ворон. «Ну да, овечка, так это называется. Как-то странно, овечка в темноте». «Ущипните меня за перья!» – сказал ворон. «Свечка это называется. Мама Му, посмотри за окно!» «Посмотри!» – сказала она. «На хозяйский дом. За окном у них овечки. А во дворе елка. Такая красивая. Там тоже овечки». «Какие такие овечки?» – сказал ворон. «Немедленно уберите их с елки!» «Хм! Что это?» – спросила мама Му. «Ты выключил карманный фонарик?» «Нет, не выключал». «Тогда он выключил себя сам?» Спросила корова. «Ну что вы понимаете, коровы? Дело в батарейке, которая явное дело разрядилась». «Вот а, что?» Спросила корова. «Батарейка! Мамаму! В фонарике обязательно должна быть батарейка, иначе лампочка не будет светить». «Будет темно, хоть глаз коли «Темно?» «Темно, темно, ужасно темно!» Сказал ворон своим самым сердитым голосом. Тут он что-то вспомнил. «Карр, я знаю, у меня есть батарейка!» «Это хорошо, вставь ее!» «Нельзя!» Сказал ворон. «Она лежит под камнем!» «Под камнем?» «Я нашел одну батарейку и спрятал ее под камнем в лесу», – сказал ворон. «Под камнем в лесу?» «Да, лучше не придумаешь, никто не найдет ее там, а я знаю в точности это место», – сказал ворон. «И где же оно?» М -м, «Я помню». «Какой ты умный, ворон!» Ворон выпрямился. «Да, я очень умный, и с этим не поспоришь». Но он тут же сник. «Как же мне добраться до камня? В лесу темно». «У тебя же есть батарейка», сказала мама Му. «Да, но она под камнем в лесу, а там темно-темно-темно. Как найти камень?» Мама Му стала думать. «Знаю», сказала она, «у хозяина есть фонарик на молочном складе. Мы можем...» Ворон подпрыгнул, не дав ей договорить. «Фонарик, и ты молчала! К молоку!» – крикнул он и тут же умчался. Мама Му стояла и смотрела ему вслед. «К молоку, так к молоку!» – сказала она спокойно и пошла за вороном. Когда она вошла на молочный склад, ворон уже нашел хозяйский фонарик. «Вот он!» – кричал он. «И сейчас я его зажгу, долечу до камня, подниму его и возьму батарейку, вставлю в фонарик и опять будет свет!» «Зажигай!» – сказала Мама Му. Ворон нажал на кнопку и ничего. Мама Му посмотрела на фонарик. «Не светит!» – сказала она. «Не работает!» – воскликнул Ворон. Он нажимал и нажимал на кнопку, но ничего не происходило. Ворон прыгал и размахивал крыльями. «Хозяйский фонарик не работает!» – кричал он. Мама Мул стояла, не шевелясь. «Ммм, как странно!» – сказала она. «Странно? Батарейка разрядилась! Можешь ты это понять, бабушка Буренка? Хозяин, понятное дело, забыл выключить фонарик. Тот непрерывно работал». «Ну и как все крестьяне не могут этого понять, что фонарики полагается выключать, иначе батарейки быстро разряжаются!» «И лампочка не светит», — сказала Мамаму. «Без тебя знаю!» Мамаму все еще думала. «Я знаю, что делать, Ворон!» — сказала она. Ворон сидел на сене, прикрыв глаза. «Что делать?» «Все черно! Я ничего не вижу! Я больше никогда ничего не увижу!» «А мой велосипед! На нем тоже есть фонарик! Мы можем его взять!» И ворон подпрыгнул, не дав ей договорить. «Твой велосипед! На нем есть фонарик! Почему ты об этом молчала? К велосипеду!» Крикнул он уже в дальнем конце коровника. Мама Му стояла и смотрела ему вслед. «К велосипеду, так к велосипеду», — сказала она спокойно и пошла за ним. «Мы с вороном поедем на велосипеде среди ночи. Вот будет здорово!» скрип, -скрип Дзинь дзинь! Ночь черная, непроглядная. Среди темноты светил маленький велосипедный фонарик. Ворон сидел на руле и звонил блестящим велосипедным звонком. «Я сижу на руле и звоню велосипедным звонком», – сказал он. «Подумать только, мы с тобой зимней ночью едем на велосипеде», – сказала мама Му и перевела взгляд вверх на звезды. Бум! Велосипед наехал на камень. Ворон едва удержался на руле. «Не надо смотреть на звезды, мама Му», – сказал он. «Смотри на дорогу, смотри, куда едешь». Мама посмотрела вверх. Среди веток, покрытых инеем, мерцали звезды. Она подумала, как это красиво. «Да чего же приятно видеть свет среди тьмы!» сказала она. «Вон там!» громко крикнул ворон и показал вперед. «Это тот самый камень!» Он стремительно соскочил с велосипеда когда Мама Му, затормозив, остановилась. Он уже стоял у камня. «Сейчас я приподниму камень!» – сказал он. «Вытащу мою батарейку и вставлю ее в фонарик и освещу весь мир!» «Как хорошо, ворон!» – сказала Мама Му. ай яй, -яй Камень долой!» – крикнул ворон и сдвинул тяжелый камень. «Бабах!» Камень сдвинулся с места, Что-то под ним лежало, но совсем не батарейка, а старая рыба. У мамы Му перехватило дыхание. «Какая странная батарейка!» – сказала она. «Рыба! Старая засохшая рыба!» – воскликнул ворон. Мама Му покачала головой. «Это явно не тот камень!» – сказала она. А ворон уже ел рыбу. «Как не тот?» – кричал он. «Да ты только попробуй эту прекрасную плотвичку, которую я припрятал про запас. Понюхай, отведай, похрусти!» «Только-только собираешься расстроиться от того, что не можешь найти батарейку, и тут раз – попадается старая рыба! Вот радость-то! Прекрасно! Отведай и похрусти!» Камень был тот самый. И вскоре ворон уже расправился с рыбой. «Вот так-то!» – крикнул он. «Поехали!» Скрип-скрип, дзынь-дзынь. Опять они ехали на велосипеде темной зимней ночью. У ворона замерзли ноги. Он пересел на рог мамы Му и спрятал ноги в ее челку. Ноги согрелись. «Ини и звезды!» сказала мама Му и посмотрела в темноту. «Подумать только», сказала она задумчиво, «когда стоишь в коровнике и смотришь наружу, то кажется, что там все черным-черно, а когда выйдешь, то видишь очень многое». «Тут!» – громко крикнул ворон и показал на камень. «Вот это тот самый камень!» – он соскочил с велосипеда. Когда мамаму затормозив, остановилась, он уже стоял у самого камня. «Ой, камень долой!» – крикнул ворон и сдвинул тяжелый камень. «Бабах!» Камень сдвинулся с места. «И, пожалуйста, появилась батарейка!» Ворон обрадовался. Он отодвинул крышку фонарика, взял батарейку, вложил ее и опять закрутил крышку. Потом нажал на кнопку. Фонарик светил. Ворон стал прыгать и светить. Он освещал деревья и камни, велосипед и фонарик. Светил в глаза мамы Му. Она зажмурилась. «Му, как это хорошо, Ворон!» Сказала она. «А теперь мы можем...» «Теперь я могу полететь домой!» Сказал Ворон. «Пока!» Хлоп-хлоп-хлоп. Он улетел вместе со своим фонариком. «Пока-пока, Ворон!» Сказала мама Му. Но он ее не слышал. Он был уже далеко в своем вороньем лесу. Она постояла в темноте, глядя ему вслед. «Он похож на звездочку, которая летит среди деревьев в лесу», – сказала она. А теперь ее больше нет. И она села на велосипед. Скрип-скрип, дзынь-дзынь. Мама Му медленно ехала по зимней ночной дороге через темный лес – к себе в коровник и любовалась на звезды.